Глава шестая. Вопреки ожиданиям, я не проснулась. Просто Арвиль и его город померкли, оставив меня в полной темноте. Сижу или вишу, без понятия. Опять какое-то подобие невесомости. Поболтала ногами, огляделась, но, конечно, ничего не заметила. Такс. Если рассуждать логически, Из разума спящего мы вроде как вышли верно стало быть чисто теоретически это мой а что так темно илеся намёк что светом тут и не пахнет но как отсюда выйти в реальный мир попыталась позвать арвиля но ничего не получилось одна как и раньше спустя минут 10 поняла что выбраться совсем не получается как и зажечь элементарный огонёк Ох, почему же я такая бестолковая? И главное, уже начинаю паниковать. Муж бы только в восторг пришел, если бы обнаружил что-то новое. Все же, насколько мы с ним разные. Ринвейл, Вейл, я уже скучаю. хотя мы недавно расстались, причём отвратительно расстались, надо признать. Накануне разгорелся скандал, в процессе которого мы очень много наговорили друг другу, а затем приехала матушка и быстро и доходчиво обрисовала, какое место я в данный момент занимаю в жизни своего рыжего учёного и на каких задорках окажусь, если продолжу вести себя в том же ключе. Потом меня очень красиво добил Орвилл Теймир. Всё же манипулятор он и правда замечательный. Или дело в том, что мои мысли для него открытая книга, мечты, желания, стремления. Он так грамотно сыграл на том, чего я некогда хотела. В результате мое несчастное и малость побитое тело сейчас неизвестно где в изначальной империи. Направляется в загадочный Анли Гиссар, никому не рассказав, а соответственно искать меня здесь никто не будет. Захотелось Ирке приключений. Получила. Теперь главное, чтобы нас с Крионой мужики не догнали. Все. Ведь от Оли мы тоже сбежали. И судя по его озверевшей роже, которую имели удовольствие наблюдать в последнюю встречу, месть Ледянова будет очень изощренной. Красота! Мало мне мужа! Хотя с чего я взяла, что он рванул меня искать? У него же дела! У него один день промедления, и все! Проблемы мирового масштаба! С чего такому занятому мужчине искать сбежавшую женушку, которой он ничего не чувствует? От обиды на супруга к глазам подступили слезы, и я шмыгнула носом. «Ну, конечно. А чего я хотела? Чтобы все в жизни на блюдечке с голубой каемочкой? И так повезло гораздо больше, чем той же Крионе. Не на что жаловаться. И у меня есть цель. Может, и глупая, но своя. Я сама выбрала этот путь и ступила на него. А в летящий замок вернусь тогда, когда сама захочу. Вот так». Ирка. Внезапно донёсся какой-то смутный отголосок, даже не звук, а эхо. Я вскинулась, отбрасывая ненужные мысли и прислушиваясь. Может, Арр решил меня вытащить? Ири, милая, иди ко мне. Ласково продолжил голос, приобретая до боли знакомые интонации того мужчины, о котором только что думала, любимого мужчины. Ринвейл Нерешительно позвала в ответ, быстро поднимаясь и краем сознания отмечая, что тут появился пол. «Иди ко мне!» Снова донеслось из темноты, которая постепенно начала рассеиваться, являя вдалеке высокую мужскую фигуру. «Солнышко, подойди!» «Какой-то ты подозрительно ласковый!» Честно ответила, делая несколько осторожных шагов навстречу мужу. На шею не кинулась только из-за того, что не была уверена, что это не ловушка. «А ты не останавливайся!» несколько зловеще прозвучало в ответ. Как ни странно, это и уверило меня в относительной реальности происходящего. «Что ты вообще тут делаешь?» – спросила, вглядываясь в непроницаемое лицо рожеволосого, стоявшего всего в десяти шагах. «Ты обо мне думала», – просто ответил муж, зло щуря яркие голубые глаза. «Да и не зря я кое-что делал перед твоим побегом». Совместная неделя перед балом была нужна не только чтобы на зимнем уверились в том, что и так бы случилось. Что? я округлила глаза. Но что ещё? И что значит и так бы случилось? Вэл выдохнул гнев с пародистого лица пропал и муж снова нежно проговорил: "Подойди, зайка. Зачем?" я наклонила голову. "Хочу узнать, где ты?" честно ответил муженёк. «Гоняться за тобой по всей изначальной мне не улыбается. А еще хочу кое-что проверить». «Знаешь, пожалуй, воздержусь», — отступила отца Терлина, окончательно растеряв желание падать к нему в объятия. «Ирьяна!» Голос Вейла стал низким, в нем появилась возбуждающая хрипотца, которая всегда предшествовала тому, что он тащил меня в постель, и непослушное тело заводилось теперь от одной только интонации. «Хорошая моя, я так скучал!» Меня не оставляют сомнения, что ты лежашь, désir обнять беглую жену после долгой разлуки. Их одна ответила, скрещивая руки на груди и давая мысленный пинок разбушевавшимся гормонам. Как ты плохо обо мне думаешь? Покачал головой голубоглазый супруг, делая мягкий шаг навстречу. Я зеркально повторила его движение, отступая. «А я смотрю, у вас тут весело!» – раздался радостный голос над головой. Последовала сиреневая вспышка, и между нами что-то свалилось. При ближайшем рассмотрении оно оказалось Арвилем. Спяще пригладил едва ли не дыбом стоящие волосы, подмигнул мне фиолетовым глазом и повернулся к Цай Тирлину. Только сейчас, глядя на мужчин вместе, я видела, насколько Ар молод. А странная стрижка вообще придавала ему едва ли не подростковый вид. Я же смотрела на хвостатого интригана и понимала, что если его не пришибёт муж, я сделаю это сама. Вот какого он явился в таком виде, что мы драгоценные теперь подумает? А это что ещё за петух? грубо спросил рыжий. Судя по всему, сравнению с пернатым орвилем был обязан своей причёске. Постоянный спутник твоей жены, Не более вежливо ответил Арт, так многозначительно хмылясь, что прибить его захотелось немедленно. Рядом почти круглосуточно. Объяснишь? взглянул на меня рыжий, за одно и то, куда ты златогривого деть успела. Удивляешь, дорогая. Муж очень неприятно усмехнулся и продолжил. Неужели Олли настолько не удовлетворял в качестве круглосуточного спутника? Двойственность слова удовлетворял даже сомнению не подвергалась. Знаешь, задумчиво проговорила, стараясь потушить ярость от предположения, может и не закатить глупый скандал, который всё равно не принесёт никакой практической пользы. А ты меня сейчас обидел. А как ты меня обидела? резко ответил Ринвейл. Тем, что убежала, тем, что приняла помощь Алисеина, тем, что в твоих снах, как у тебя дома расхаживает непонятный тип, с которым у вас непонятные отношения. Но ну, почему же непонятные? Арвель откинул с глаз упавшую длинную прядь и развратно улыбнулся. Сам знаешь, ментальная связь так просто не формируется, нужны крепкие узы, так что успокойся. Мне будет очень спокойно, если жена будет сидеть в летящем, рыкнул муж, сверкнув глазами. Подальше от таких, как ты. Замечательная политика. Пару раз хлопнул в ладоши спящий. Драгоценность не должна пылиться в замке сундуке. Женщинам это, знаешь ли, вредит. Полукровка готов открыть тебе важную истину. Поблагодаришь при встрече, если она тебе потом с кем другим пригодится. Красивой девушке, как и камню, нужен хороший огранщик. Судя по всему, твоя квалификация оставляет желать лучшего, или ты рассчитывал удержать её своей флегматичностью? Арвиль громко и искренне и потому очень обидно расхохотался. "Замолкни", спокойно посоветовал Вэйл. Вопреки невозмутимому лицу, в глазах начали загораться синие искры гнева недавно проснувшегося дракона, которые выдавали его с головой. "Вот", обрадовался Ар, "наглядная иллюстрация всего, что ты можешь сказать мужику, из-за которого сбежала твоя жена это замолкни". Хватит себя так вести, топнула ногой я. Мне это не нравится. Бредовые обвинения, некрасивые угрозы. Ири, подойди, приказал рыжесупрук. Меня покоробило очень. Не надо так со мной разговаривать, нахмурилась и отступила на шаг. Ты правда думаешь, что мне захочется к тебе, когда я знаю, что меня ждёт? Практически плен в собственном замке и муж, который приходит туда удовлетворять только свои потребности. От воспоминаний и обиды начало щипать глаза, и я прикусила губу, чтобы привести себя в чувство. «Спасибо, проходила! Не понравилось!» «Ирьяна, мне сейчас надоест этот спор!» – рыкнул Ринвейл, даже не подумав посмотреть на меня. «Ничему тебя жизнь не учит!» – сокрушенно покачал головой спящий. «А мне казалось, идиотизм, проявление глупости и в умных головах не проживает, ошибался!» "А идите-ка вы оба", зло выкрикнула я, мечтая оказаться как можно дальше от этого абсурда. Видеть не желаю. Мужики удивлённо повернулись, видимо, успев забыть о такой немаловажной вещи, как причина конфликта, то есть обо мне. "Ира?" скинул бровь Арвиль, Ренвель ничего сказать не успел. Так отчаянно хотела всё закончить, что в глазах потемнело, и я вдруг начала ощущать своё тело, которое в данный момент кто-то активно тряс. "Ирка!" Окончательно вырвал из объятий сна встревоженный голос патроги. "Что такое?" хрипловато пробормотала, садясь на постели и протирая глаза кулаками. "Ты слишком крепко спала", ответила Крипер, саживаясь с кровати на стул. "На шум трактора никакой реакции. Да и на мои попытки разбудить тоже. Очень устала", безмятежно логнулась. "Бывает такое, что поделаешь. Чтобы перевести всё в шутку и не позволить подозрительности огненной укрепиться", весело проговорила. Меня в таком состоянии муж разбудить не мог, а по словам благоверного он старался. Рыша хихикнула и с любопытством спросила: "Ири, а почему ты сбежала? Я видела вас на балу. Вы производили впечатление любящей и счастливой пары". Я вспомнила эту любящую скотину, его недавние намёки и задавила гнев в зародыше. "Давай потом, сейчас не хочу о нём говорить". Конечно, согласилась Кри и пошла к своим вещам. Я же спросила: Как мы, кстати, выбираться будем? Думаю, стоит снова купить лошадей. Да? Неуверенно глянула на неё, поднимаясь и доставая из сумки мятую, но чистую рубашку. Тут, на мой взгляд, есть пара сложностей. Тебе не кажется, что с нашими приключениями ехать открыто не лучший вариант? И нога не вижу. Пожала плечами рыжая. Механическую повозку купить можно только в городе, но надо признаться, я никогда не интересовалась этим чудом техники настолько, чтобы научиться водить. Ты, насколько знаю, тоже верно, я поморщилась и кивнула, а Криона продолжила: тем более эта техника разве что для города, большинство имперских дорог для неё не подходят, а воспользоваться телепортацией мы не можем, нежелательно, вздохнула волшебница. Тогда и правда, опять покупаем коников. Я быстро умылась и сейчас вытиралась жёстким полотенцем. Надеюсь, в этот раз мы не поднимем благосостояние какой-нибудь деревни дармовыми лошадками. Кстати, нужно бы заехать в крупный город. У меня заканчиваются деньги, надо обменять драгоценности. Согласна. Кря уже подошла к двери и опираясь на косяк ждала, когда я соберу вещи. Мне тоже не помешает. ещё в деревеньке что-то приличное из лошадей, потом поедем в город, но не в ближайший, а в тот, что подальше. Телепорт могли отследить, или маги, или драконы. Ни то, ни другое меня не вдохновляет. Да уж, поёжилась я. Что-то очень неладное творится. К сожалению, пока говорить, что я знаю немного больше, нежелательно. Впрочем, дурочка рыжая никогда не была, поэтому пристально на меня взглянула и спросила: "Ирка, а что произошло в той деревне?" "Не знаю," Пожала плечами, прямо глядя на подругу и стараясь не допустить во взгляд никаких эмоций, кроме недоумения. Очнулась привязанной к столбу на берегу, затем прилетел монстр, но его спугнул Олли. Он меня освободил и я рванула к тебе. Какой же я стала фальшивой. Ни слова о том, что с Хайларом мы уже встречались, не говоря об интересном внутреннем голосе, который теперь постоянно рядом со мной. Не фальшивой. тихо сказал спящий: "Просто осторожной и вполне оправдана. Взрослеешь, девочка, и тебе это не нравится. Взрослеть всегда неприятно". Отвечать не стала, отчасти из-за того, что ещё злилась за то явление, отчасти потому, что сказать сейчас было попросту нечего. "Хорошо", медленно кивнула Кри, принимая предложенную версию событий. "Пойдём разговаривать с трактирщиком". Мы спустились по завтракали и уже после подошли к добротному мужчине средних лет, стоящему за стойкой. Он отвлёкся от полосонной полировки и так чистого дерева и с интересом на нас взглянул, спросив, чем можем помочь. Крёна катала между пальцами мелкую серебряную монетку, что, видимо, играла немалую роль в благодушном настроении хозяина. "Есть лошадки, как не быть", улыбнулся он, оглаживая бороду и заправляя пальцы за подтяжки, туго сидящий на выпирающем поясе. Я внутренне поморщилась. Драконы совсем иного типажа. Щитина, конечно, растёт, но очень медленно, и до такой степени наши мужчины себя не запускают, не говоря уже о полноте. Это вообще был бы нонсенс, что огненные, что ледяные, патянутые и худощавые. От того смотреть на этого упитанного человека было немного странно. Всё же я забыла людей за прошедшее время, вернее, настолько привыкла к практически совершенной внешности сородичей, что облик местных немного резал глаз, но ничего, притерплюсь. Тем более люди тоже очень разные, есть и красивые, притом настолько, что даже среди крылатых были бы очень привлекательными. Впрочем, драконы ценят не совершенство, а изъяны. Совершенство скучно, а вот изъян всегда изюминка. Такое вот извращённое у нас чувство прекрасного. Криона закончила говорить с трактирщиком и выпустила из пальцев серебрушку. Монетка проделала короткий путь по столешнице, где ее перехватили проворные пальцы хозяина. Мы вышли, и я прищурилась от ударивших в глаза лучей утреннего солнца. Глубоко вдохнула свежий воздух, который не портили даже прелести близкого жилья. Все же деревня – это деревня. Такого смрада, как в некоторых городах, тут нет. Но я грешу на изначальную империю. Хорошая страна, с интересным политическим укладом, образованным населением и развитой инфраструктурой. Лошадей можно купить у него, начала рыжая. Но хозяин сказал, что лошадки не особенно резвые. Причины? Возраст, коротко пояснила Кри. Не старые ещё, но и не горячие трёхлетки. По дороге посмотрю, что с ними, может и удастся подлечить немного. Выбора, как понимаю, нет. Верно, вздохнула Кри, бегать по деревне не хочется. Да ещё скоро весна, а стало быть пора вспахивать поля и сеять. А потом лето и сенокосы, так что лошадей в это время не продают. Но нам же скаковые нужны, задачалась я. Причём тут те, что для сельских нужд? "Ирка, это же деревня", фыркнула Рыжая, обходя таверну и направляясь к конюшне. Используются совершенно все Ты что, и правда рассчитывала обнаружить тут чистопородных рысаков? мне сообразила. Смущённо призналась в внутренней досаде на отсутствие опыта. Всё будет, поняла, куда ушли мои мысли подруга. Просто даже путешествие по Изначальной ты всегда была под крылышком отца. Тем временем из задней двери показался трактирщик, и следующие 10 минут были посвящены осмотру лошадок и покупке Перед дорогой затарились едой и запасной одеждой взамен частично утерянной. Затем выехали из деревни. Погода на этот раз не баловала солнцем, и мы с рыжей тревожно смотрели на небо, опасаясь, что дождь всё же будет. Вынуждена признать свою рассеянность, грозно сказала Креона, растирая в пальцах упавшую с неба каплю. А дождевиках я как-то не подумала. Ну, мы же драконы, неуверенно ответила я, глядя на свинцовое небо и прислушиваясь к отголоску грома. Если заработаем переохлаждение, заболеем как меленькие, сама же знаешь, вздохнула Кри. Не на неделю или больше, как люди, но один день как минимум будем почти никакие. О быстрой регенерации есть цена. Так давай надеяться и верить, с наигранным оптимизмом предложила я, натягивая капюшон, что гроза обойдёт нас стороной. А давай, легко согласилась подруга, даря светлую улыбку. Хуже не будет. хуже и правда не стало. Небо по-прежнему хмурилось, но водой не пролилось. Изредка моросило, однако ливня так и не случилось. Привет, солнце моё огненное, весело проговорил явившийся спящий. Готовы ли к новым свершениям и тайным званиям, которыми я согласен тебя одарить? Очищена ли полочка разума для новых данных? И я рада тебя слышать, сокровище моего мозга, едко ответила, сжимая поводья. ко всему готова. А что такая злобненькая? удивился Арвиль. Я тут, понимаешь ли, всё для неё, а она? Поясничать хватит, сухо попросила я, ерзая в седле и пытаясь устроиться поудобнее. Что, в общем, получилось, поскольку оно было не новым и прилично помятым в правильных местах. Ты что там с велом устроил? А что нужно было делать? флегматично спросил Хайлар. Тем более, линия поведения выбиралась, исходя из ситуации, посчитал правильным. «И что же привело к выбору именно этой модели? Какого ледяного ты дал понять, что у нас личные отношения?» «А они какие-то другие?» – удивился спящий. «Ирка, по-моему, именно личные, и я бы сказал, довольно близкие». Драгоценный, скажи, почему у нас с тобой такие разные понятия о личном? Спокойно спросила у хвастатого поганца, который опять пытался водить меня за нос. Ар, я что, не заслужил откровенности хоть в этом? Какая же ты достовуча! С тоской в голосе начал спящий. Ладно, твоего благоверного нужно было вывести из равновесия и немного отвлечь, чтобы ты смогла уйти. И поэтому ты так себя вёл. Он ревнивый сейчас до жути. Перед глазами снова мелькнуло видение: зал бесконечности и бродящий по нему спящий. Арвиль был задумчив и серьёзен. Весь налёт юности, что я видела недавно, испарился в никуда. Потому я и намекнул: "Вдобавок ты действительно сбежала с тем, у кого на тебя вполне определённые планы". Так что я сказал правду, и он это почувствовал. "А почему ты там выглядел?" я замялась. "Ну, Это опять подсознательное воздействие. Пожал плечами спящий, останавливаясь у идеально белой стены и легко косаясь её пальцами. Камень засветился, и спустя несколько секунд на ладонь Хейлара приземлилась серебряная бабочка. Ринвель тебя старше и опасается, что если рядом будет парень твоего возраста, ты точно уйдёшь. Сам себе в этом никогда не признается, но я-то понимаю, элементарная психология. Арвиль, не вмешивайся больше, серьёзно попросила я. Мне необходимо с ним разговаривать, а ты всё портишь. Без проблем, пожал плечами Ар, но надо повесить на тебя защиту, чтобы он не нашёл. Я именно потому и вмешался, ведь сейчас её нет. Психология и прочее. Откуда ты столько знаешь? недоумённо спросила я, пытаясь удержаться сразу в двух реальностях. Ты ведь был воином. Ири Снисходительно улыбнулся Арр, отпустил бабочку, снова коснулся стены и закрыл глаза. Да, мы были тем самым пошечным мясом, расходный материал. И ты не представляешь, чего мне стоило удержать это сумасшествие сотню подростков, вынужденных учиться убивать, перебарывать себя, ведь феи reprсчитались ещё в одном. Их кровь внушила нам отвращение к кровопролитию, потому нас сломали. Подростки Видимо, посчитали, что в несформировавшуюся личность проще заложить нужные качества, чтобы почти сразу получить бойцов, нейтрально ответил Ар. Ты сам был не старше остальных. Да, горько усмехнулся спящий. На белоснежной стене стали проступать кроваво-красные узоры. Они разрастались, сначала просто оплетая распятую на камне ладонь. Потом ручейками бежали дальше, всё быстрее и быстрее. И вот уже весь зал оказался окантонен невесомым узором, красиво и страшно. Но Ире, у меня был долг. Я оказался сотником, а значит, в ответе. Как вам удалось приспособиться в мирной жизни, ведь вас учили только бою? А мы хотели Ильяна. Спящий, не открывая глаз, повернулся и теперь опирался о стену спиной, откинув голову. Мы очень хотели, и мы учились многому. Построили этот город. Знала бы ты, сколько в него вложено любви, боли, ошибок, страха. Но за нас опять решили. Ты стал очень хорошим архитектором, грустно вздохнула, осматривая изменившуюся бесконечность. Это тоже твой зал? Верно, согласился Ар. Он встряхнулся, посмотрел на меня и сказал: "Ири, давай перенесём занятие на пару часов. Конечно, на этот раз уходи самостоятельно". Бледные губы Арвиля дрогнули в слабой улыбке. "Закрепим материал, так сказать. Как именно, думай сама". Я пожала плечами и согласилась. Надо просто сосредоточиться на своём теле и реальности, постепенно удаляться от города и его господина. Чтобы зал тоскнел, а рыль сливался с окружающим фоном, опенье птиц, цокот копыт по утоптанной дороге и едва слышный раскат грома становились всё ближе. Все получилось. Анли Гиссар окончательно исчез из внутреннего взора. Кремену молчала все это время и даже, кажется, не заметила моего отсутствия. Или решила, что я задремала. Арвиль. Один из архитекторов Анли Гиссара. Я видела только несколько его работ, но все они странные и, кажется, оборонительного значения. Зал безумия, бесконечность, путь воды, искристый. И он постоянно ходит именно по ним. Неужели в городе нет нормальных помещений? Творение часто характеризует создателя. Мне страшно представить, что из себя на самом деле представляет спящий и вообще хайлары, искалеченный народ, сломанный и не единый. Арвиль так и не появился.